Зачин. Фес неподвижно висел в пустоте между мирья, с трудом приходя в себя после так и недо с т и г ш е г о долины заклятия. едва ли ему дадут уйти невозбранно. Если правда все то, что он в п о л у х а слушал на занятиях еще дома в долине. Если правда то, о чем нехотя, намеками да экивоками, Иногда говорила Клара, если правдивы его собственные предчувствия, то в покое его не оставят. ф е с не льстил себе. Против такой мощи ему, одиночке, не выстоять. Особенно здесь, в пустоте, в межреальности, где бесполезны все его боевые навыки и где спор идет на языке чистой магии. которой ему, что греха таить, далеко до той же сижес, не говоря уж. И если все-таки тут допущена ошибка, уж лучше пусть он потом поломает себе ноги и до крови сотрет руки, чем в одночасье лишится головы. Потому что никогда нельзя с уверенностью сказать, на что окажутся способны враги, обладающие магическими способностями, тем более такими, как у мельинского сообщества магов, семицветной радуги. Так что уж лучше он поостережется. ф е с перевел дух и начал работать. И работал до тех пор, пока ослепительная вспышка боли не возвестила о том, что кое-что ему удалось. Фесс падал. Черная воронка стремительно засасывала его. Спеленутый мраком, беспомощный, еще не пришедший в себя после отдачи от незринувшегося в пустоту разрушительного заклятия, он не мог бороться. Он чувствовал, как в него вперились горящие ненавистью, раскаленные взгляды. Шесть существ, шесть могущественных сущностей смотрели на него, и для этих взоров не были преградой ни реальность, ни междумирье. Ему захотелось исчезнуть, превратиться в мельчайшую частицу сущего, скрыться там, на самом дне мироздания. т р а какой ему ещё не доводилось переживать, рвал на части душу, а слепшие глаза не видели ничего, кроме тянущихся к нему сквозь мировые провалы шести парных огненных нитей, как будто вражьи взгляды внезапно обрели плоть. Безжалостная сила мяла и рвала его, чужие невидимые пальцы норовили пробраться вглубь, разворошить память, вывернуть ее наизнанку, Безжалостно и раздраженно вытрясти все маломальски ценное, подобно ночному грабителю, вместо тугого купеческого кошеля, случайно ухватившему рваную сумму уличной попрошайки. Однако грабитель чувствует, что на самом дне, под грязной ветошью, корками и медяками, спрятан золотой, большой, настоящий золотой. и потому не унимается. Фесс не сопротивлялся. Он даже ощутил нечто вроде гордости. Сумел, предвидел, предугадал. Клара Хюмель осталась бы им довольна. Ощутил и тотчас же изорвал предательскую мысль в мелкие клочки и вышвырнул прочь из сознания. Если учуют... Беда. Все труды на смарку. Но как же быстро, однако, его отыскали. Наверное, следили специально, не упускали из виду, потому что по одному только астральному следу так быстро найти его невозможно. По крайней мере, он о способных на такое не слышал. Но мало ли о чем он никогда не слышал. Тем временем продолжало работать его собственное заклятие. Нужно было продержаться еще немного, еще чуточку, прежде чем они заметят и нанесут ответный удар. Залог успеха – стремительность и неожиданность. Лобового столкновения ему не выдержать, как к х р а б р а но вооруженная лишь луками да стрелами пехота, не выдержит фронтального удара о к о л ь ч у ж е н н о й коннице с длинными пиками. Падение превратилось в полет. Сердце готово было птицей вырваться из груди. Что делать? Плоть слаба. Но если ему удастся продержаться, они, кем бы ни оказались, не допустят его гибели. Разъяв опоры межреальности у него под ногами, они рассчитывали на естественный для человека ужас, потерю себя. Они рассчитывали даром заполучить то, что хотели. Он не поддался. И теперь им оставался только один путь, долгий, обходной и трудный. Правда, и он, Фес, увы, не останется прежним. Слишком уж велика цена. И когда сознание начало, наконец, гаснуть, он успел заметить, что падение приостановилось. Те, что умели жонглировать слоями межреальности, словно детскими игрушками, признали свое поражение. Точно подушку... долженствующую смягчить падение, они подсовывали Фессу мир. Он еще не успел порадоваться победе, не успел блаженно смежить веки, проваливаясь в мрак спасительного забытия, когда они нанесли еще один, последний удар, оказавшийся самым страшным. Тысячами незримых нитей обвивает тебя закон. Разрубишь одну – преступник, десять – смертник, все – Бог. Эвенгар Салладорский, основатель Школы Тьмы. Извлечено из преданного анафеме и сожжению трактата «О сущности и набытия». Салладор, 1176 год от пришествия.